обращая местные народы в православие. Старейшины племен приходили сюда творить свои обряды. Князь Иван Дмитриевич, ярый насадитель христианства, пришел в Мордовскую землю и, как пишет летопись, сотворил ее пусту. Мордвинов частью побили, частью рассеяли, А уцелевшие приняли чужую веру. В память о своей победе, вознаменовании ее пробовал было князь срубить и это дерево, но куда там, оно было словно заговоренное. Первый же дружинник, поднявший топор, чуть не отрубил себе ногу, а двоих других насмель зашибло неведомо как отломившейся толстой веткой. Потом еще долго новокрещенные народцы ходили сюда тайно, по ночам, и попы грозили всеми карами небесными за богомерзкие чародейства. И сейчас Сережа стоял словно завороженный. Он чувствовал древнюю силу, исходящую от этого дуба, пугающую и притягательную одновременно. «А слабо тебе, городской!» На дерево залезть, и вон в ту рогульку протиснуться, — подначил конопатый Витек. — Не, ему мама не разрешает, — ухмыльнулся Колька. — Пошли, давай, а то заругает, небось. — А вот и не слабо. Сережа сжал кулаки, а вот и залезу. Поначалу карабкаться было совсем нетрудно. Кряжистый ствол, весь покрытый неровностями, выступами, старыми трещинами, как будто нарочно подставлял удобные ступеньки для детских ног. Но когда Сережа уже добрался до того места, где ствол расщепляется на две половины и стал протискиваться между ними, он вдруг почувствовал, как дерево сжимается, держит и не выпускает его Словно мышеловка. Вот уже нечем стало дышать. Еще немного и раздавит насмерть. Сережа зажмурился от страха, сильнее заработал руками и ногами, извиваясь всем телом, словно ящерка или змея. И в следующий момент уже шлепнулся на траву с другой стороны. Он поднялся на ноги, потирая ушибленную коленку, и хотел было крикнуть приятелям, что пролез, выиграл спор. Но в этот миг его взгляду предстало такое, что Сережа позабыл обо всем на свете. Посреди поляны горел костер, аккуратно обложенный камнями-валунами. Но главное... У костра он увидел очень странное существо, с бородатым человеческим лицом, острыми ушами и огромными обезьяньими ручищами, прям как у гориллы в зоологическом музее. Голову его венчали рога, вроде оленьих, только поменьше а тело, облаченное в длинный балахон из сыромятной кожи с нашитыми разноцветными ленточками и бубенцами, покрывало буроватая шерсть, даже на шее и на лице видно. Пригнувшись вперед и мерно ударяя колотушкой в бубен, человек-зверь плясал, переступая по траве когтистыми лапами, похожими на медвежье. Бум -бум -бум. В звуках бубна, в движениях странного танцора было что-то завораживающее, почти гипнотическое. Сережа хотел было бежать отсюда прочь без оглядки, но почему-то не мог даже пошевелиться. Он изо всех сил вжался спиной в шершавую кору дерева и от души надеялся, что случится чудо, что человек-зверь не заметит его. Заметил. Он принюхался, втягивая ноздрями воздух, потом обернулся, и его маленькие, глубоко запавшие глаза на миг сверкнули нехорошим, опасным огнем. Сережа с ужасом увидел, как человек-зверь осторожно опустил на землю свою колотушку и бубен и пошел прямо к нему.